Может, как раз поэтому он вдруг сумел приструнить мертвяков? Палачи-мертвецы. Может, тут есть какая-то связь? Мысли путались, поэтому Хромов отбросил ненужные сейчас размышления. Ситуация улучшилась, и этим следовало воспользоваться. Лейтенант подтолкнул товарищей в сторону избы, и они не заставили себя упрашивать. Подхватили Хромова под руки и бросились к перекошенным воротам. Не прошло и минуты, как военные ввалились в дом и рухнули прямо у порога без сил. Лишь немного отдышавшись, они удосужились осмотреться. Подняв взгляд, Хромов рефлекторно схватился за оружие, но тут же опустил автомат и медленно с трудом уселся на колени. Дёргаться, когда в нос упирается ствол калаша, не имело смысла. «Здрасте», – проронил автоматчик, – «не кусаемся мы пока, нет?» «Рано», – послышался из полумрака женский голос. «Его только что тяпнули, я видела. Надо перевязать». «Зачем? Оно и так заживет. А ночью ему вообще все по барабану станет. Ну что, вояки, давайте знакомиться?» «Давайте». Глаза привыкли к полумраку, и Хромов разглядел собеседников. Это были двое из четверки, которую едва не завалили Стасенко и Фомин поблизости от Замятина. Местный в брезентовом плаще. И женщина. Хромов невольно покосился на Фомина, затем бросил взгляд на руки женщины. Она сложила их на груди. То есть плечо у неё, похоже, не болело. И это через несколько часов после ранения? Олег Шаманов, можно просто Шаман, представился человек в плаще. Это Наташа. А позади вас охотник. Ну, его вы наверняка знаете. Знакомы, Хромов кивнул. «Я лейтенант Хромов. Это сержант Фомин рядовой Стасенко». «Очень приятно», – негромко проронила Наташа. «Да», – согласился шаман. «Ну, рассказывайте, как докатились до жизни такой, товарищи военные». «А ты, прокурор, тут вопросы задавать», – буркнул Фомин. на предохранитель поставь, тогда, может, расскажем». «Не хами», – укоризненно качая головой, – сказал шаман. «Не хочешь дружить, твои дела, но сейчас мы в одной лодке, будь любезен учитывать». «Учту», – Фомин скривился, «дай только перезарядить». «Сержант», – Хромов хмуро взглянул на Фомина. же познакомились», – вмешался охотник. «Теперь о деле». «Хромов? Что этот твой начальник выдумал? Зачем Фёдорову помогает?» «А он помогает?» Лейтенант поднялся с колена, кивком попросил Стасенко наложить повязку. Боец выполнил просьбу без колебаний. А между тем ситуация складывалась скользкая, ничуть не лучше, чем в случае с рядовым Агеевым. Перед Хромовым по всем раскладам лежала дорога в тёмное зомбическое будущее. И традиция чистильщиков требовала пристрелить лейтенанта прямо сейчас. И по взгляду, например, Фомина, Было ясно, что сержант готов последовать этой традиции. Но Стасенко смотрел на командира иначе. С сочувствием и пониманием. Да и мудрее был Стасенко. Понимал, что пока Хромов не переродился, он лишний штык по эту сторону баррикады. «Ну а когда переродится, тогда и будем поддерживать традицию. Логично же или чего?» «Прикрывает его, а это не помощь?» – продолжил охотник. Партизаны уже в деревне, благодаря твоему майору. А ты хотел, чтобы они все в поле остались? Лейтенант хмыкнул и покачал головой. Знаю, что не любишь Федорова, но бойцы его тут при чём? Его бойцы, мил человек, ничуть не лучше командира. Такие же оборотни. Поэтому давить надо всех под ноль. Так своему Кудашову и передай на будущее. Он это и сам знает. Просто Кудашов практично рассуждает, без сердца. Если ополченец бьет зомбака, он полезный инструмент. Если он задирается на военного, подлежит уничтожению. Так же, как и инструмент, но испортившийся. О чем и толкую тебе а ты слышать не хочешь. Испорченные они инструменты. В любой момент могут на вас зал... Охотник взглянул на Наташу и осекся. Могут напасть. А может и неплохо, что военные партизан прикрыли, вдруг произнес шаман. Пока охотник беседовал с Хромовым, шаман стоял у окна и наблюдал за тем, что происходит снаружи. «Что там?» – заинтересовался охотник и тоже выглянул в окошко. К соседнему окну подошли военные. Безучастные к батальным наблюдениям осталась лишь Наташа. «Вон тот лысый!» – шаман указал за окно. «Видишь? Его надо сюда привести «А икры с шампанским тебе не надо?» – охотник хмыкнул. «Кто это?» взять Путина? За что ему такая честь?» «Тебе трудно? Тащи его сюда, не пожалеешь!» В первый и последний раз охотник погрозил шаману пальцем. «Выкрутимся, буду тебе должен», – пообещал шаманов. «Божов!» – вдруг проронил лейтенант Хромов. «Что?» – встрепенулась Наташа, услышав знакомую фамилию. «Вспомнил, как этого лысого зовут!» Кивком указывая за окно, ответил Хромов. «Тимофей Бажов. Интересная программа делает. Если получается, всегда смотрю». То есть смотрел. «Тима!» Наташа подбежала к окну. «Где он?» «Уже здесь», – послышалось из сеней. «Входи, мил человек, не стесняйся. Шаман, разрежь веревку. Счастливчик ваш лысый. Кругом мертвяков, что на болоте комаров. Он со связанными руками и ни одного укуса. Просто жуть какой счастливчик». «А я что говорил?» – шаман усмехнулся. «Ещё Севу отыщем, и порядок будет». «Севу как раз не обязательно», – вдруг заявил Бажов. «Ему и с партизанами неплохо. Скотине». «О как! А вот с этого места поподробнее». Всё время, пока Бажов рассказывал о своих приключениях, а шаман в ответной речи о своих и Наташе, слушатели вели себя как самая дисциплинированная в мире аудитория. Никто ни разу не перебил, не хмыкнул и даже не кашлянул. Не все внимали с открытым ртом, таращась на рассказчиков. Например, охотник и Стасенко всё это время простояли у окон, наблюдая за обстановкой снаружи. А Фомин взял на себя контроль обстановки внутри дома. Он переводил насторожённый взгляд с одного потенциального зомби на другого, затем на третьего и снова по кругу. Но при всём при этом до слушателей дошло каждое слово. А до некоторых дошёл и скрытый смысл, упрятанный между строк. Видимо, поэтому по окончании второго монолога в доме установилась атмосфера всеобщего разочарования, граничащего с унынием. «Получается, вы нашли, что искали?» «Но это оказалось ложным следом», – выдал Хромов, первый комментарий, обращаясь к шаману. «Ложнее некуда». Шаман вздохнул и взглядом указал на потемневшее от времени зеркало с затейливым орнаментом по краям, висящее справа от входа. Оно бесполезно, так же как и вода. То есть запустить процесс зеркала могут, остановить нет. Теперь вся надежда на Луну, или добьёт, или вылечит. Я не доживу, проронила Наташа. Брось, Бажов обнял её за плечи. Надо продержаться. Меня колбасит в полный рост, нервно ответила девушка. «И выгляжу...» Она искоса взглянула в зеркало, резко отвернулась и спрятала лицо в ладони. Тимофей попытался погладить её по голове, но тут же бросил эту затею. В пальцах у него остались несколько крупных прядей Наташиных волос. Процесс, как выражался шаман, определённо шёл полным ходом. «Мне тоже не по себе, дело набодрясь», – сказал шаман. «Но это не повод для печали. В конце концов, все там будем». А пока мы здесь, шанс у нас имеется. «Какой к черту шанс?» Наташа захлебнулась рыданиями. «Лучше заткнись! Заколебал уже со своими шансами!» «Спокойно, спокойно!» Бажов прижал девушку к себе. «Мы что-нибудь придумаем, обещаю». «Или за вас придумают!» Вдруг проронила рядовой Стасенко. «Командир, взгляни!» Хромов выглянул в окно. Обстановка снаружи существенно изменилась. В поле зрения больше не было зомби, зато во множестве мелькали ополченцы. И было похоже, что они имеют нешуточный интерес к дому, приютившему военных и вольных ходоков. Настолько нешуточный, что даже притащили к дому РПГ-18. Что вдруг на них нашло, было совершенно непонятно. «Я не пойму, зачем здесь муха?» – Стасенко тоже заметил гранатомёт. Что? Почему-то вздрогнул Шаманов. «На прицел нас взяли», – спокойно пояснил снайпер. «Из гранатомета целятся Муха называется». Ага. Шаманов тоже выглянул в окно. «Кто-то нас продал». «Вон тот», – Стасенко указал влево, – «за столбом прячется». Он видел, как охотник вашего друга в дому уводил. Он Фёдорову и доложил. «Сева, блин!» – Шаман вздохнул. «Как думаешь, Стасенко, лупанут?» «С них станется!» – снайпер кивнул. «Пока наши рядом не посмеют!» – возразил Хромов. «А что им наши? Ополченцы ведь не знают, что мы здесь окопались, и куда Кудашов не знает!» «Значит, надо об этом сказать!» – Хромов приоткрыл окно. «Эй, ополченцы!» «Говорит лейтенант Хромов!» «Сдать назад!» «Убрать гранатометы!» «Хромов?» «Это я, Федоров!» «Что ты там забыл?» «Погреться зашел!» Уведи своих людей, Сергей Иванович, от греха подальше. Мои бойцы нервничают, когда в них целятся. А мои, когда на них зомбаков натравливают. К тебе и твоим людям претензий нет, Хромов. Уходите. Кудашов на Первомайской улице вас ждет. Со мной еще гражданские. Нет, Хромов, они не с тобой, не передергивай. Они вообще ни с кем. Уходи, а с остальными я разберусь. Хромов закрыл окно и обернулся. Короче, всё ясно. Фёдоров решил, что зомбаков кто-то натравил. Лейтенант выразительно взглянул на охотника. И теперь намерен сжечь этого кукловода, пусть даже вместе с окружающими. Хромов кивнул Бажову. «Понять его можно. Когда ещё такой шанс выпадет?» – проронил охотник. «Если пойдёте, счастливочка с собой прихватите. Ему ещё жить». «Это правда?» – Хромов испытывающе посмотрел на охотника. что «Что натравил?» «Как ты себе это представляешь?» «Зомбаки действовали слаженно, будто бы ими кто-то командовал». «Мертвяками?» Охотник хмыкнул. «Хм, если у тебя крышу ураганом сносит, а у соседа нет, это что, означает, сосед ураган на тебя натравил?» «Я не господь бог, стихиями неразумными командовать не умею». «Ладно, условно поверим», – Хромов обернулся и подозвал Фомина. «Занимай позицию на чердаке. Стасенко, здесь располагайся. Дёрнутся, ввалите гранатомётчика, а потом всех, кто высунется». «То есть впрягаемся за будущих духов?» – недовольно спросил Фомин. «Впрягаемся», – Хромов твёрдо посмотрел ему в глаза. «Есть возражения, товарищ сержант?» «Никак нет, тарщ, лейтенант», – Фомин выдержал холодный взгляд командира и после многозначительной паузы добавил. «Пока». «Этого хватит», – спокойно произнёс Хромов. «Разберёмся с Фёдоровым и свободно. Оба». «Дело принципа», – вмешался Стасенко, смягчая тональность разговора. «Какой-то ополченец вздумал законные власти на шомполе вертеть. Куда это годится?» Фомин задумчиво взглянул на Стасенко и нехотя кивнул. «По местам», – приказал Хромов. «И в голову цельтесь», – вдруг подсказал охотник. «Иначе они через пять минут снова в строю будут». «Это как так?» – удивился Фомин. «Как зомбаки?» «Один в один», – охотник кивнул. «Брешешь, дядька?» «Собаки брешут, племянник. А я говорю, о чем знаю, не понаслышке. Проверено шестнадцать раз». «Подтверждаю», – сказал Бажов. «Помните, я рассказывал о Колобке? Ему двенадцатым калибром в грудь, а он через полчаса уже бегал, как зайчик». «Вот-вот», – охотник одобрительно покивал. «Говорю же, есть у этих оборотней некоторые свойства зомбаков. Откуда взялись, не скажу, не знаю, но есть». «А у тебя, говорят, тоже немало талантов», – Фомин покосился на охотника. «И всякие такие странные имеются, нет?» «Мало ли что говорят. Одно дело, когда впустую говорят, а другое, когда сказанное на практике проверено». «Чего ты меня бодаешь? Не веришь? Сам убедись». «Вон торчит Архаровец за деревом. Стреляй!» «Выстрелю», – Фомин ухмыльнулся. «Когда приказ будет». Сержант ушёл в сене, где находилась лестница на чердак, а оставшиеся у окон Хромов и Стасенко сосредоточились на наблюдении за потенциальным противником. Охотник тем временем сдал назад и занял своё место в ряду гражданских. «Всё-таки странное дело», – негромко проговорил Шаманов, склоняясь к охотнику. С тобой, допустим, почти всё ясно. А каким образом ополченцы заимели отдельные свойства зомбаков? Непонятно. Возвращение с того света они не проходили, это точно. Натренировались, что ли? Вряд ли. Охотник отрицательно покачал головой. Тогда в чём тут дело? Может, в ослабленном действии и зеркал? Ну, знаешь, как вакцина действует. Тимофей, скажи. Ты имеешь в виду вакцинирование ослабленными штаммами? «Наверное. А что, если Фёдоров применил нечто в этом роде? Только укусили человека, он ему сразу зеркало под нос. Прочихался человек, и, пожалуйста, иммунитет у него на всю оставшуюся жизнь». «Будь всё так, никто не переродился бы вообще», – возразил охотник. «Все хоть раз в день смотрятся в зеркало. Но это никому не помогло. Все укушенные превратились в нежить, кроме Фёдоровских». «Да, нам тоже не помогло», – сказала Наташа и, наконец, сделала то, от отчего с таким трудом воздерживалась во время пребывания в доме. Неожиданно врезала локтем по висящему на стене зеркалу. Старинное зеркало жалобно звякнуло и покрылось густой сетью трещин. Наташа виновато взглянула на товарищей. «Я в нем так плохо выглядела». «В другом ты выглядела бы не лучше», – подумал шаман, с сожалением вспоминая, какой красоткой была несколько часов назад Наташа. «Неужели я становлюсь таким же уродом?» Вслух он ничего подобного не сказал. Пусть и не очень хотелось. Даже если внешне шаман менялся, внутренне он пока оставался человеком корректным. Сдерживал себя, насколько это было возможно. Зеркало испортило наружность, но не добралось пока до души. Для этого требовалось ещё немного времени или другое зеркало. Другое? Шамана вдруг осенило. Это могло быть особое зеркало, будто бы само собой вырвалось у шамана, которое не только запускает процесс, но и останавливает. И которое есть только у Фёдорова, вдруг поддержал шамана Тимофей. «Вот, я понял. Вот в чём дело. Вот почему он для своих ополченцев больше, чем командир. Практически местный царь и бог. У него есть особое зеркало, средство от заразы». «Что же он не захотел нас подлечить?» Наташа зябко поёжилась и обхватила себя руками за плечи. «Гадство, меня трясёт, как при темпер «Шаман правильно сказал. Это вакцина. Прививка, а не лекарство», – продолжил Бажов. «В особое зеркало надо посмотреться до заражения, поэтому в отряде Фёдорова так мало людей, и поэтому он вас проигнорировал, опираясь на опыт. Скорее всего, он показывал зеркало всем, но заражённые переродились досрочно, а иммунитет приобрели только здоровые». «И потому зомби не принимают партизан за своих?» «Ну, за будущих своих», Наташа кивнула. «Даже не кусают их, а сразу в клочья». «Всё сходится!» – Бажов хлопнул пару раз в ладоши. «Мы гении! Аплодисменты!» «Особое зеркало?» – шаман выразительно взглянул на охотника. «Ты согласен, что это действительно всё объясняет?» Охотник не ответил. «Нам нужно его добыть», – чуть надавил шаманов. «Есть один вопрос». Охотник задумчиво посмотрел на шамана. «Если я тоже смотрелся в это зеркало, почему выжил?» Ведь это произошло после заражения. Олег на какое-то время задумался. Слегка зависли в мучительных поисках ответа и все остальные. Кроме снайпера Стасенко. Его занимала обстановка на подступах к дому, а не около научные размышления. Летенант Хромов тоже выглядывал в окно, однако во взгляде у него читалась работа мысли. Хромов наконец-то нашел компанию, которая интересуется тем же, чем и он. Да, обстановка сложилась неподходящая, но лейтенант не собирался упускать шанс пообщаться с единомышленниками и поразмышлять над общими проблемами. Тем более теперь он был лицом вдвойне заинтересованным. Фёдоров не показывал зеркало заражённым, констатировал шаман и перевёл взгляд на Божова. Он знал, чем это может закончиться и не захотел плодить суперменов вроде нашего уважаемого охотника. Зачем ему такие сильные конкуренты, да ещё способные более-менее управлять нелюдями?» Отреагировав на последнюю фразу, Хромов обернулся и вопросительно уставился на охотника, но от комментариев воздержался. Охотник не отреагировал на молчаливый вопрос. «А откуда он это узнал?» – засомневался Бажов. «Скорее всего, Фёдоров увидел, как перерождается охотник». И особое зеркало к нему попало как раз после этой... процедуры. Охотник был слегка не в себе, поэтому не сообразил, в чём дело, и ушёл отлёживаться. А Фёдоров пошарил в пруду и отыскал это особое зеркальце. «Вот теперь всё точно сошлось», – удовлетворенно заявил Хромов. «К бабкам не ходи». «Ну, допустим», – Божов кивнул. «Но это ничего не изменит, пока у нас нет этого зеркальца». Уверенно произнесла Наташа. «Надо отнять у Фёдорова эту волшебную штучку, иначе нам...» Наташа оборвала фразу. А мужчины из вежливости не стали её заканчивать. Всё было понятно и так. Без непечатных слов. «Отнять будет непросто», – проронил Хромов и покосился на рядового Стасенко. «Без наших не справимся». Снайпер обернулся и встретился взглядом с командиром и понимающий кивнул. Их пантомима оказалась понятна и охотнику. Он подошёл к левому окну и занял место снайпера. Хромов опять открыл своё окошко. «Фёдоров, приём! Мои люди уходят!» «Ты тоже уходи!» «Я сам решу, что мне делать!» «Ну смотри, Хромов, наше дело предложить!» Хромов вновь закрыл окно. «Доложи командиру всё, что слышал, Стасенко», сказал лейтенант снайперу. «В подробностях доложи». И главное, скажи, что изделие ноль у Фёдорова, понял? Скорее всего, не при себе, на базе. Но имеется точно. Всё ясно? Так точно, Стасенко замялся. Одна беда, товарищ лейтенант. Если майор Кудашов узнает, что изделие у Фёдорова на базе, а вы теперь того под вопросом, он сразу на тюрьму рванёт. Вам самим придётся тут отбиваться. Я могу, конечно, про вас не говорить, но Фомин... «Отставить париться, Стасенко, не в бане!» – лейтенант усмехнулся. «Мы тут разберёмся!» «Уйдёт Кудашёв, сорвётся и Фёдоров», – подсказал охотник. «Только пятки засверкают!» Оборотень не дурак, сразу сообразит, что дело керосином запахло. И гранаты тратить не станет. Для обороны своей цитадели прибережёт. «Ступай, служивый, с Богом!» Хромов обернулся к Бажову. «Тимофей, ты пойдёшь?» «Нет», – уверенно ответил Бажов. Другого шанса может не представиться. «Я знаю», – Тимофей помотал головой. «Нет, я с вами». «Как знаешь». Хромов обвел взглядом шамана и Наташу. «Остальным по вполне понятным причинам не предлагаю. Что ж, тогда все. Стасенко, шагай». Едва бойцы покинули дом, охотник поманил шамана, поставил его на свою позицию, а сам куда-то исчез. Минутой позже он вновь появился и что-то негромко пробубнил на ухо Хромову. Лейтенант кивнул и жестом приказал всем следовать за охотником в сене. Как выяснилось, охотник аккуратно выставил в дальней стенке пару досок, и теперь из сеней можно было протиснуться в убогую пристройку к дому, а из нее в сарай. А за сараем раскинулось заросшее высоким бурьяном поле, бывшее когда-то огородом. Будь у Фёдорова побольше бойцов и времени на организацию оцепления, затея непременно провалилась бы с громким треском. Но сейчас Фёдоров действовал экспромтом. А потому встречная авантюра охотника увенчалась успехом. Сводная группа бывших и будущих зомби плюс один сочувствующий успешно покинули опасную зону. И сделали они это очень даже вовремя. Как раз когда беглецы разменяли третий соседский огород и почти вышли к опушке леса, за северной околицей деревни на южной окраине загудели моторы. Отряд Кудашова двинулся в путь, а на восточной окраине Алексеевки громыхнул взрыв, следом за которым по деревне раскатилась барабанная дробь от падающих друг на друга деревянных обломков. ходаки рефлекторно обернулись и проследили, как в небо поднимаются клубы дыма и пыли. Всё-таки Фёдоров не пожалел гранаты. Охотник усмехнулся и покачал головой. Хромов тоже хмыкнул. «Как думаешь, успеет Фёдоров вернуться на базу до подхода колонны?» – спросил лейтенант у охотника. «С запасом. На прямки тут быстро. А машинам придётся по дорогам петлять, иначе увязнут. Размыло всё вокруг». «Мы тоже можем на прямки?» «Можем». Но вперед оборотня не поспеем, шибко быстро бегает. Что сам, что его орава. «Хотя бы вперед отряда?» «А это пожалуйста», – охотник кивнул. «Теперь ты мне скажи, лейтенант, что за изделие ноль? Думаю, что самое зеркальце?» «Это не совсем зеркальце», – Хромов неопределенно помахал рукой. «Трудно объяснить. В общем, это и не зеркальце на самом деле. То, что оно от заразы избавляет, это побочный эффект, понимаешь? «На самом деле, эта штуковина для другого дела требуется». «И для какого?» «Ты не мнись, не подбирай слова, я пойму». «Или что, военная тайна?» «Так точно. Ты и прости, охотник, но...» «Странные вы люди, офицеры», – вмешался шаман. «Кудашов тебя ведь списал. чистую Ты для него теперь груз 200 хромов. Только пока что не в цинковом ящике, а ходячий. Какие у тебя могут быть обязательства перед таким начальством?» «У меня не перед начальством обязательства», Хромов нахмурился. «У меня присяга». «Ах да, на верность Родине, которая даже не почесалась, чтобы тебя отсюда вызволить». «Меня и не надо вызволять, я здесь служу». «Служил», Шаманов поднял указательный палец. «Служил, Хромов». «Служил, но час назад погиб в бою, и пока ты не избавишься от заразы, ты мертвяк». Что там говорит устав о разглашении военной тайны мертвыми солдатами? Каким пунктом это вам запрещено? «Шаман, отвяжись от товарища лейтенанта», — с усмешкой предложил Бажов. Кудашов считает, что изделие 0 способно вывести из зоны напрямую сквозь все барьеры. Как говорится, пронзив пространство и время. Так, товарищ Хромов? «Возможно». «Ну вот», — Тимофей развел руками, — «никаких особых тайн». И, кстати, никакого конфликта интересов. Если доберемся до вещицы раньше Кудашова, используем ее в своих целях и торжественно вручим майору. Лейтенант Хромов и вручит. И пусть дальше Кудашов рулит, выводит нас из этой чертовой зоны. Вы согласны, товарищ лейтенант? Так точно, все правильно. Особенно то, что добраться до зеркальца надо первыми, хмыкнув напомнил шаман. «Если вещицу перехватят Кудашов, нам крышка!» «И это верно!» — Хромов вздохнул. «Он и слушать не станет, даже меня!» «Ну, добраться первыми не проблема, я же говорю!» — сказал охотник. «Ага! Осталось придумать, как бы отбить вещицу у Федорова!» — скептически морщась, сказал шаман. «Отбивать вещицу у военных будет гораздо труднее, чем у партизан!» — заметил Бажов. «О, это утешает!» «Я знаю, как можно отбить», – уверенно произнёс охотник. «Есть один секрет. На месте расскажу».